Здесь теребить путь очевидно употреблено в смысле приготовлять, расчищать, устраивать. В Древней Руси устройство дорог, собственно, ограничивалось вырубкой просек, построением мостов и проложением гатей по топким непроходимым местам. Слово «теребить» существует у нас до сих пор. Следовательно, Константин приблизительно верно объяснил значение древней Тербунии или нынешней Требини в переносном смысле Тверди. Может быть, и личное имя Тербель – Тервиль по росписи болгарских князей – одного корня с названием «Тербуния», и соответственная ему форма в древнерусских именах была бы «Тербила» или «Теребила», вроде наших летописного «Твердила» – «Теребиха». Шестое. «Кармезий» – в росписи болгарских князей «Кармисош». Опять не вижу причины, почему бы имя «Кармеш» или «Кармисош» было не славянское – Почему, например, он не может быть одного корня с словами «кормила» и «кормчий»? Седьмое – «телец». Доказывать, что это слово чисто славянское было бы излишне, укажем еще на имена теле, по влаха болгарским грамотам и «теля» по песцовым книгам. К тому же корню относятся, конечно, имя и другого болгарского князя, жившего в восьмом веке Телерика, по другому известию Черик. Этот телерик и выше приведенный испирик подтверждают, что имена на рик принадлежали не одним немцам, но и славянам, в чем доселе сомневались норманисты. Шафарик забыл при этом о собственном имени. Восьмое. Баян. Принадлежность его языку восточных славян засвидетельствована словом о полку Игореве, и корень этого имени, по всей вероятности, один и тот же с глаголом «баять» – «говорить», «вещать», следовательно, баян – тот же, что «вещун». Оно было в употреблении на Руси еще в XIII веке. То же имя носил один из аварских каганов, что может указывать на славянскую примесь у авар или на родство каганов с славянскими князьями. Подобно аварам, некоторые славянские имена встречаются также у древнеугорских князей. Девятое – Умар по росписи Оумор. Мы имеем довольно имен славянских и немецких на мир или мар, однако шафарик сближает его с арабским омаром, Но и в таком случае это не доказательство тюрко-финского его происхождения. Десятое – Крум, с его вариантами Крумн и Крем. Почему бы мы не могли сблизить это имя по его корню с нашими названиями Кромы, Кремль, Кремник и Кремень? Одиннадцатое – Борис или Богорис. Считать подобное имя а финским было бы ни с чем не сообразно – Это одно из самых употребительных славянских имен. На его распространение указывает и обилие вариантов, которые встречаются в источниках. Борила, Борка, Борик, Борич и прочие. Интересно, что кроме Бориса у болгар встречается в X веке и другое обычное древнерусское имя Глеба. 12. Алого Батур. Один из военачальников царя Симеона. Это имя передано византийцами не совсем точно. Настоящее его произношение, конечно, есть Алла-Богатур. Совершенно такую же перестановку встречаем мы у Симеона Логофета. Вместо Богарис он пишет Габарис. Ал-Багатур есть, конечно, слово сложное из Ал или Ар, и Богатур или Богатырь. Следовательно, мы имеем здесь прозвание, вроде Ертура Всеволода, в слове о полку Игореве. Чтобы не утомлять внимание читателей, ограничимся примером этих 12 имен из числа тех, которые Шафарик объяснил, не заключающими в себе ничего славянского. В числе остальных им упомянутых есть такие, которые принадлежат не дунайским, а камским болгарам, альм, агмет и прочие, и, следовательно, совсем не идут к данному вопросу. Иные имена по их искажению или просто по трудности найти их смысл – Едва ли могут быть объяснены из какого-либо языка, вроде ицбокля, ехаци и тому подобных. Наконец, некоторые имена могут быть действительно чужие, что весьма естественно и нисколько не нарушало принадлежности болгарского племени к славянскому корню». Тут имели влияние бывшее господство Авар, соседство Угров и Валахов, родственные связи княжеских фамилий того и другого народа. Кроме того, в числе бояры и дружины, как и у нас на Руси, были по всей вероятности люди действительно угротюркского тюркского или другого какого происхождения. Наконец, Орнант прямо говорит «Всем известно, что многие чужие имена усваиваются народом через употребление». Так римляне часто заимствовали у греков, сарматы, западные славяне у германцев, готы у гуннов.